Глава 29. -я. Первые крупные победы. Последствия от начала крупной войны оказались не такими значительными, как многие ожидали. Хотя её концом и станет изменение всей коалиции, а может быть, она изменит даже всю судьбу человечества, те, кто не попал непосредственно в сам водоворот событий, продолжали жить своей обычной жизнью, за исключением немного большего беспокойства. Что касается Дайдара Титан, То пока она от разразившейся войны, получила только выгоду. Сражения проходили далеко от неё, однако вырос спрос на сверхгравитационные энергетические мины, что добавило популярности новому торговому пути до Макуру. В конце концов, безопасный маршрут во время войны можно назвать бесценным. Также в последнее время увеличился приток эмигрантов, желающих поселиться на Дайдаре. Природа создала здесь естественную безопасную среду. Когда-то аномалии, создаваемые залежами антигравитационной руды, мешали планете развиваться, а теперь они превратились в естественный защитный щит. Выстрелы из самых смертоносных главных лазерных орудий линкоров, выпущенные из космоса по Дейдарии, превращатся в безобидное рассеянное сияние. Фактически это был самый пугающий аспект войны. Большинство людей беспокоились о неизбирательном прикрывающем огне с космоса, но здесь такой ход будет бесполезен. Что же касается оружия, способного уничтожить всё живое на планете, ещё ни одна страна не осмелилась впервые применить такое средство, так что любое использование подобного оружия станет объявлением войны всему человечеству. На Дейдаре также повысилась боевая грамотность великанов-воинов. Теперь они даже способны участвовать не только в битвах на своей планете. Особенно это касается корпуса Саламандр, который стал основной военной силой. Таким образом, на диетарии действительно стало значительно безопасней, чем во многих других местах. Лаладовка к этому моменту уже начал проявлять свои полководческие таланты, или, возможно, это такой дар диетарианцев. Ему не потребовалось этому обучаться, хватило лишь занять нужное положение, и дело пошло само. У диетарянцев во всём так. Словно за ними постоянно наблюдает кто-то свыше, требуются мудрейшие, в племени рождаются мудрейшие. Нужны войны, рождаются войны. Понадобился лидер, кто-то обязательно им станет и главное все его примут. Но как бы там ни было, для Мосана этого дора оказалось недостаточно. Дейдрианцам следует адаптироваться к современным способам ведения войны, чтобы иметь возможность защитить свою родину и выйти за её пределы. Это также само собой послужит мерой сдерживания для потенциальных врагов, чтобы они даже не смотрели в их сторону. Академии семьи Лань было уже далеко недостаточно. и вот почему, когда Стеллафея и Ецасо предложили основать на Дейдаре филиал Академии Ореса, это сразу же нашло отклику у Данный шаг поможет обеспечить лучшим образованием как великанов, так и мудрейших. Дейдаранцам нужно смотреть в будущее. Но, конечно, больше всего его обрадовала новость о том, что Ванжен решил связать свою судьбу с их планетой. Масан уже давно говорил ему воспринимать Дейдару как свой второй дом и советовал её как самое подходящее для него место. Парламент Дейдара Титан. Здесь люди из старейшин коренных дейдарианцев обсуждали большие и малые политические вопросы: строительство, конфликты и иностранные сделки. С открытием маршрута до Дейдара Макуро их экономика перестала опираться лишь на добывающую промышленность. Конечно, по большей части казну пополняла всё ещё антигравитационная руда, тем не менее начало было положено, что в свою очередь увеличило количество проблем, по которым нужно принять решение. В данный момент разгорелся спор между Мосаном и Лань Лин. Причиной послужил вопрос: стоит ли дальше расширять Ланькао или лучше начать строить полностью новый город. Хотя эти двое были союзниками, они не обязательно сходились во взглядах по всем вопросам. У каждого из них были свои интересы, которые нужно защищать. Проще говоря, на и как и везде, также шла внутренняя борьба, но здесь она протекала в весьма мягкой форме, да и совсем без неё тоже нельзя. Разветье может просто остановиться. На самом деле эти двое спорили довольно часто, просто они никогда не позволяли эмоциям влиять на отношения между ними. Таким образом, многие уже привыкли к этой причудливой сцене, как старика красавица пытаются перекричать друг друга. Со стороны это действительно выглядело забавно. Единственное, что удивило сегодня многих это Лоладуф, который тоже сегодня присутствовал в зале и казалось внимательно слушает. Титан чаще пропускал подобные собрания, Однако эта встреча была посвящена довольно серьёзным вопросам, и потому его настоятельно попросили появиться. Независимо от того, чем закончится обсуждение, даже если весь парламент проголосует за, дело касается изменений в окружающей среде, так что без его согласия план не сможет быть утверждён. Это и не только входило в его уникальные права и обязанности. На самом деле, Ладов совсем не обращал внимания на происходящее. Как и не слышал криков, он думал о своём Его уже тошнило от своего плотного графика, наполненного скучными делами, и что самое главное, он не был счастлив, постоянно постоянная тоскуя по тем временам, когда они с Аданом только познакомились. Пусть тогда он и не был титаном, зато жизнь была куда более захватывающей. Ему сейчас этого очень не хватало. К счастью, теперь Ван Чжэнь решил перебраться сюда. А Лаладуф уже давно заметил, что рядом с Аданом всегда происходит что-то интересное. Именно с этими мыслями он пребывал в необъяснимом возбуждении. Ну, будь всё как прежде. Он бы уже давно заснул от всех этих умных разговоров. Даже Леньфан со своим опытом испытывал волнение, принимая участие в столь крупной войне. Учитывая его уровень, обычные сражения не оказывали на него никакого влияния, однако то, что происходило сейчас, нельзя было отнести в разряд обычного. Всё происходящее будет изучаться историками десятилетиями, а может даже столетиями. Что тут скажешь? Некоторые желают получить больше денег, кто-то любит внимание женщин, а Лень Фэн, как и знаменитые правители древности, всегда стремился к вечной славе. Сокрушая противника в мелких баталиях, флот Альянса Аслана наконец добрался до звёздных систем Империи Бедан. Всё это происходило не из-за слабости беданского флота, просто флот организованный Асланом оказался слишком силён. Вечно желающие показать себя мая, выступая авангардом, и благодаря своим особенным технологиям, быстро и полностью разрушали все защитные системы кораблей противника, да и сама выбранная асланцами стратегия оказалась очень действенной. Флот альянса продвигался медленно, однако постоянно проводил набеги по всем фронтам, что порождало хаос в рядах обиданцев. Снова и снова, снова и снова, Майкл Утон прекрасно доказал, что тактика не должна быть новой, если она работает. Координация между кораблем Мая и Асланом показала себя совершенно непобедимой и нерушимой. В тот момент, когда абиданцы начинали использовать средства, разработанные специально против первых, авангардом становились корабли Аслана. В итоге результаты оказывались аналогичными. Точно так же произошло и в приграничных звёздных системах абидана, хотя защиту Заму и Саналин нельзя было назвать слабой. Абиданцы постарались на славу, пали они достаточно быстро. Когда корабли Альянса оказались над двумя обитаемыми планетами, на них начались беспорядки. Судя по такой реакции, можно было сделать вывод, что не все абиданцы обладают стальной решимостью и отвагой, но на самом деле в этом не было ничего такого уж удивительного. Естественно, что расширение империи сопровождалось слиянием многих национальностей, а когда такая структура общества сталкивается с давлением внешней силы, она начинает расходиться по швам. В этих системах прошли весьма ожесточённые сражения, И многие потеряли веру в победу своей страны. Конечно, они не могли знать, что Аслан уже давно начал подготовку к этой войне. Первый захват территории также охладил пол некоторых членов альянса. Представители отдельных стран начали благодарить судьбу за то, что они с Аслоном на одной стороне. Лучше всего в сражениях за Заму и Санлин показали себе передовые корабли Мая и девятая эскадрилья Аслонов, которые входил Линфэн. Они быстро разобрались с оборонительными системами, что дало возможность остальным легко и без лишнего напряжения уничтожить корабли противника. Столь легкие победы в первых двух крупных баталиях заставили некоторых чрезмерно осторожных адмиралов и генералов почувствовать, что они слишком боялись империи Абедан. Всё-таки их союзный флот слишком силён, чтобы ему смогла противостоять всего лишь одна страна.